Глава 9. На заднем дворе дома Тибрана, где обычно проходили все собрания, в которых принимал участие я, собрались десяток не людей, а ретто, алантир и непосредственно сам хозяин болот. Первый жрец культа древнего бога мёртв, произнёс Тибран и окинул взглядом всех присутствующих. Вы ведь понимаете, что это значит? Если честно, я был не в курсе происходящего, поэтому решил просто промолчать. Кинг, тебе пояснить, в чём дело? спросил хозяин болот, видимо, заметив моё потерянное выражение лица. Если не сложно, ответил я и тебранк кивнул. Суть вот в чём: власть на этом материке принадлежала культу древнего бога, и по сути первожрец был здесь кем-то вроде короля. Все благородные дома ежемесячно платили в казну культа подати, а он в свою очередь обеспечивал всем защиту. Ну, или делал вид, что обеспечивает. Так вот, недавно одному из гладиаторов удалось остаться в живых после всех испытаний кровавых игр. И в момент, когда его должны были освободить, он просто убил первожреца, который должен был вручить ему свободу. «Разве это не хорошо?» – спросила Оретто. «То, что убили правителя?» – спросил Тибран. Ну да, получается, что власть теперь никому не принадлежит, и если задуматься, то по идее скоро должна начаться война между благородными домами за установление власти на континенте, произнесла Аретто. Ты права. Проблема только в том, что культ уже успел выбрать другого первожреца, который по слухам сильнее предыдущего, ответил ей хозяин болот. Тогда между кем и кем война? поинтересовалась амазонка. Между культом и несколькими сильными благородными домами, которые недовольны выбором нового правителя, ответил Тибран и усмехнулся. И как я понимаю, континент разделился на два лагеря: те, кто помогает культу, и те, которые встали на сторону благородных домов, решила уточнить Аретто. Да, всё верно. А какое отношение к этой войне имеет твоё болотное королевство? задала вопрос амазонка, который тоже интересовал меня. Всё просто. Я хочу вмешаться в войну и помочь благородным домам свергнуть власть культа древнего бога на континенте, ответил хозяин болот и смедил присутствующих серьёзным взглядом. Наверное, я выражу мнение большинства всех присутствующих, произнёс Алантир. Но зачем тебе это? Разве тебе не всё равно, кто победит в этой войне? Допустим, да они хоть все друг друга поубивают, усмехнулся эльф. Тибран задумался. Мне не всё равно, в итоге ответил он. Дело в том, что я хочу раз и навсегда избавиться от культа древнего бога на континенте, и эта война хорошая возможность, чтобы сделать это. Ты уверен, что как только он исчезнет, на континенте всё станет лучше? спросила Арето. Нет, спокойно ответил хозяин болот. Но если культ перестанет существовать, у нас появится больше возможностей. Это каких? Есть люди? прямо спросила амазонка. Нет, сейчас разговор идёт не об этом, холодно ответил Тибран. Я говорю о взаимовыгодных отношениях с благородными домами. Даже сейчас я веду торговлю с некоторыми из них, но всё это осуществляется скрытно. Если исчезнет культ, то и надёжность скрывать торговые отношения пропадёт. Получается, что у тебя уже есть знакомые среди благородных, решил поинтересоваться я. Да, их немало. Со многими я знаком лично и поддерживал торговые и не только отношения на протяжении долгих лет. Основного зачинщика войны я знаю уже больше 30 с лишним лет, ответил Тибран. Получается, что ты хочешь принять участие в войне на стороне благородных? Не, люди, живущие на болотах, я уверен, пойдут за тобой, но как к этому отнесутся воины-люди, воюющие за благородные дома? Не думаю, что многие обрадуются близкому соседству с ящеролюдами и гоблинами, не говоря уже о троллях. произнес Алантир, и представители нелюдей смирили его недобрым взглядом. «Без обид, но вы же сами понимаете, о чем я», – спокойно добавил он. «Я уже думал об этом, и я собираюсь возглавить отдельный фронт. Два ближайших к болотам благородных дома решили принять сторону культа, поэтому я собираюсь начать с них». «У меня вопрос по поводу мирного населения», – спросила Оретто. Не то, чтобы я не доверяла жителям твоих земель, но я сомневаюсь, что они смогут спокойно пройти мимо их излюбленного блюда в виде человечины. А ведь там будет много женщин и детей, произнесла Аретто и привлекла все недовольные взгляды к себе. Я запрещу трогать мирных, холодно произнёс Тибран. Да, моего приказа могут послушаться не все, но пары показательных казней, думаю, будет достаточно. Что с телами воинов, павших на войне, спросил Алантир. Ты знаешь, что с ними будет, спокойно ответил хозяин болот. Эта война. Я так понимаю, что ты уже всё решил и позвал нас поставить перед фактом, задал я вопрос, который крутился у меня на языке с самого начала собрания. Не буду скрывать, это так. Я уже принял решение, что я буду участвовать в войне и хотел спросить, присоединитесь ли вы ко мне. Трибран обвёл взглядом меня, Аретто и Алантира. Я посмотрел на своих спутников и увидел в их глазах сомнение. Нам надо подумать, ответил я за всех. Хорошо, подготовка к войне займёт какое-то время, поэтому 2-3 дня на раздумья у вас точно есть, ответил Допель. А что будет, если мы откажемся? прямо спросила амазонка. Ничего, усмехнулся Тибран. Можете в любой момент покинуть мои владения. Всем необходимым я вас обеспечу, как я уже говорил. Вы мои гости, а не заложники, улыбнулся мужчина. Хорошо. Я поднимаюсь, и вслед за мной то же самое делают и мои спутники. Мы скажем о своём решении в ближайшие 2 дня, говорю я Тибрану и попрощавшись с ним, наша компания покидает внутренний двор хозяина болот. Я не хочу в этом участвовать. произнесла Аретто, столо нам оказаться в классе, где я занимался магией. Мне даже представлять не хочется, насколько ужасной будет эта война. Одно дело, когда сражаются воины с воинами, и другое дело, когда приходится сражаться с нелюдьми. Я уверена, что после сражений даже хоронить будет нечего, и это не говоря уже о мирном населении. Тибран не сможет уследить за каждым нелюдём в своей армии, и они наверняка изрядно прольют ряды женщин и детей. "Мия бы тоже воздержался", сказал Алантир, подняв руку вверх. "Мне тоже не особо приятен тот факт, что при мне будут схарчивать тела убитых воинов, павших в бою, вместо того, чтобы похоронить их или сжечь". Я задумался. С одной стороны, война должна была принести мне кучу опыта, который был мне необходим для того, чтобы стать сильнее, а с другой стороны, я понимал, что мои друзья правы, и эта война будет очень кровожадной. Прежде чем уйти, поинтересуйся у хозяина болот насчёт вещицы, которую он тебе обещал. Если ты хочешь вернуться обратно, то тебе бы не помешало что-нибудь сделать со своей внешностью, а то не ровня часть тебя самого примут за чудовище. Да, это проблема, задумчиво ответил я. Я, конечно, при желании смогу дать отпор, но рано или поздно наверняка смогут найтись люди или не люди, которые окажутся сильнее. Ну да, например, те же самые герои. 300-й уровень это тебе не шутки, отвечает мне искусственный интеллект. Плюс не забывай про других трейсеров. Фейк до сих пор где-то слоняется, и я уверена, что он не будет упускать возможности отомстить тебе за своё убийство. Как думаешь, он стал очень силён? Скорее всего, да. Он никогда не упускал возможности стать сильнее, при этом для него все методы хороши. Для него нет разницы, кого убивать. Я тяжело вздыхаю. В общем, я тоже придерживаюсь того мнения, что в войне я принимать участия не хочу, говорю я ребятам и вижу облегчённые взгляды на их лицах. Но прежде чем уйти с болот, мне нужно получить от Тибра на одну очень важную вещь, поэтому на какое-то время нам придётся тут задержаться. Хм, интересно, что это за вещь тебе понадобилась от хозяина болот? полюбопытствовал Алантир. Не твоего ума дело. Ответил я длинно уху ему. Как только она окажется у меня, сам всё поймёшь. Заинтриговал, ухмыльнулся эльф. Аретто, с тобой всё нормально? спросил я амазонку, видя её озадаченное лицо. Да, вполне. Просто мне не верится, что скоро этот материк утонет в кровопролитной войне. Я переживаю, что этот конфликт может перерасти в нечто более ужасное. У культа древнего бога наверняка есть маги, способные открывать порталы, и если они не захотят, а они не захотят сдаться, то наверняка воспользуются помощью наёмников. Благодаря деньгам благородные дома тоже могут многое себе позволить, в том числе и магов и наёмников. В итоге всё это перерастёт в масштабную войну, где люди будут гибнуть сотнями и тысячами. А ведь есть ещё угроза прорыва демонов, к которым могут присоединиться На этом остановимся, перебил я воительницу. Не стоит забывать про заклинания слежки. Извини, забыла, ответила мне Аретто. Просто мне не нравится, как тут разворачиваются события. Лучше бы Тибран занимался поисками себе подобных, а не участвовал в войнах за смену власти. Кинг, может, ты поговоришь с ним, пока ещё не поздно? Амазонка с надеждой посмотрела на меня. К тебе он может прислушаться. Хм, она права. Во всяком случае, попытка, не пытка. Хорошо, я поговорю с Тибраном, отвечаю я Аретто. А теперь извините, но мне нужно немного помедитировать, говорю я ребятам и поудобнее устраиваюсь на полу. Хорошо, а мы тогда продолжим тренировки. Амазонка принимает вертикальное положение. Идём для науки. Мне ещё у тебя реванш взять нужно. Весело произносит Аретто и идёт к выходу. Ага, как будто я позволю тебе это сделать, усмехнувшись, отвечает ей Алантир и тоже поднимается. Ребята уходят, оставляя меня одного. Так, теперь нужно сосредоточиться. Закрываю глаза и тянусь к магическому резервуару, но не зачерпываю из него энергию. Кинг, а попробуй использовать астральное тело. Энергии у тебя сейчас много, да и умение выглядит довольно интересным. Главное его хорошо развить. Слышу я голос Андромеды. Хм, а что? Это хорошая идея. Зачерпываю манну и активирую навык. Моя астральная оболочка отделяется от тела, и я вижу себя сидящим со стороны. Попробуй выйти. Говорит мне Ада, и я, сделав несколько шагов, спокойно прохожу сквозь стену и выхожу наружу. Ничего себе, круто. Попробуй теперь отойти подальше, подсказывает мне искусственный интеллект, но стоит мне сделать ещё несколько шагов, как в моих глазах темнеет, и я вновь оказываюсь в своём теле, лежащим на полу. Пробую подняться, но у меня ничего не выходит. Видимо, перестарался. Мысленно, говорю я Андромедией, и кое-как переворачиваюсь на спину. Ты потратил всю магическую энергию, поэтому сейчас испытываешь последствия магического истощения, отвечает мне Ада. Полежи немного, скоро слабость должна пройти, и ты почувствуешь себя лучше. Походу, надо прокачивать не только магию земли, но и астральное тело с магическим резервуаром. Если я научусь с помощью этого навыка путешествовать отдельно от тела, то это будет очень здорово. Представляешь, сколько передо мной откроется возможностей. Представляю, отвечает ИИ. Но для этого тебе нужно очень много магической энергии, ибо у тебя её катастрофически не хватает. Да, получить пару десятков уровней и вложить все полученные характеристики в интеллект было бы неплохо. Усмехнувшись, отвечаю я искусственному интеллекту. «Хоть бери и обратно в джунгли возвращайся». «Ну или акцентируй внимание на повышении уровня навыка магический резервуар. Если я правильно все поняла, то он увеличивает твою энергию в процентном соотношении, исходя из максимального количества интеллекта», – ответила мне Андромеда. Интересно. Тогда действительно получалось, что мне не только следовало прокачивать интеллект, но и повышать уровень магического резервуара, который впоследствии мог дать куда более ощутимый прирост к максимальному запасу маны. Делаю глубокий вдох и с трудом, но всё же принимаю сидячее положение. Продолжаем.